Глава 10. ленц не любил лагерь. Он его ненавидел. Он ненавидел в нем все. Заключенных, надзирателей, врачей. Но больше всего он ненавидел себя за невозможность покончить с этой комендантской должностью. Он все реже бывал на апельплац, потому что брезговал даже дышать одним воздухом с заключенными. Они казались ему теми расплодившимися тараканами которых ты вынужден истреблять, морить, давить ботинком и при этом слышать противный скрежет их жестких тел и марать свою обувь об их останке. Ему было гадко от всего того, что он делал, но остановиться было уже невозможно. Жалость? Нет, кто жалеет крыс и тараканов? Йохан Ленц так сильно погряз в своих преступлениях, что даже не допускал мысли о том, что все эти люди могут мыслить, любить, создавать прекрасные. Не жалость, а скорее страшная годливость, не переставая, мучила Ленца. Он испытывал примерно такое же чувство, какое испытывал охотник, тяжело ранивший, но не убивший зверя. Он не жалеет его. Он хочет его поскорее добить, потому что сцена невыносимой предсмертной агонии, кровь, а иногда и хрипы жертвы, производят на него впечатление ужаса и брезгливости. До начала войны в лагере содержались лишь проститутки, лесбиянки, цыгане и немецкие политические заключенные. Но захватом все новых территорий бесконечно вереницы эшелонов стали поступать пленные с оккупированных земель. Лагерь сам собой переквалифицировался из трудового в лагерь смерти. Сначала требовалось все больше и больше надзирателей. Притом, как ни странно, мужчины совсем не годились на роль надзирателей за женщинами. Йохан Ленд сразу это понял. Немецкие мужчины не могли быть достаточно жестокими с женщинами. Они жалели их, а жалость никогда нельзя показывать заключенным. И тогда в качестве надзирателей стали набирать женщин. Кто, как не женщина, может быть жестоко по отношению к женщине? Страшный парадокс, который работал на пользу Третьего Рейха. Потом не стало хватать бараков для заключенных. Помещения продолжали набивать до отказа. Женщины теперь так плотно лежали на своих нарах, что могли умещаться только лежа на боку. Но когда все нары заполнились до предела, Ленц приказал развернуть большие палатки на лагерь Страссе. Зимой каждую ночь от холода в этих палатках умирали десятки женщин, но лагерь все равно был переполнен. Он был переполнен и тогда, когда хлебный паёк был уменьшен вдвое, когда утренние и вечерние поверки в дождливую и морозную погоду специально удлинялись и даже когда заключенных стали выбраковывать два раза в месяц. гэ резиденция которого находилась недалеко от лагеря, все чаще был недоволен Ленцем. По его мнению, в лагере низкая производительность труда и недостаточно быстро ведется работа по истреблению непригодных к труду элементов. Истребление. Как раздавить таракана? А как раздавить тысячу тараканов и куда потом девать их тела? Сначала людей убивали выстрелом в затылок. Но Йохан Ленц понял, что этот способ слишком медленный и затратный. На помощь пришли врачи, которые стали делать обреченным инъекции фенолина. Следующим изобретением Третьего Рейха станут газовые камеры. Вчера в лагерь снова приезжал ГГ и приказал коменданту для повышения производительности труда добавлять в субзаключенных больше картофельных очисток. В ответ на это Ленц усмехнулся, но все же выполнил приказ Рейхсфюрера. «Сколько тупых приказов приходится ему выполнять!» И чем выше он поднимался в СС по карьерной лестнице, тем больше было таких приказов. Он пошел служить в СС не из-за внутренней убежденности в правоте проводимой политики. Он пошел служить в СС для того, чтобы получить больше власти. Ленце угнетала необходимость подчинения, поэтому он мечтал об абсолютной власти. Но дослужив дозвание гауптштурмфюрера, все больше чувствовал свою подневольность. Если раньше его воля мешала необходимость подчинения всем вышестоящим лицам, то теперь, когда он стал главным в лагере, его положение высшего руководителя обязывало вести себя определенным образом и лишало свободы. Сегодня, дав все необходимые распоряжения и пройдя в окружении охраны по лагерь Штрассе, комендант собрался домой раньше обычного. Он уже направлялся к воротам, когда к нему подошел его секретарь, молодой и тщедушный юноша Карл Газенклевер, с известием о приезде из Берлина представителя компании «Сименс», цеха которой располагались на территории лагеря. Гаупт не обрадовала эта новость. Он с утра неважно себя чувствовал и хотел быстрее оказаться дома. Конечно, можно было отложить все дела на завтра и демонстративно удалиться. Это был еще один плюс большой власти. Ты можешь совершенно не считаться желаниями и интересами других людей. Но вопросы требовали безотлагательного решения. И комендант медленными важными шагами направился в комендатуру. Как только он вошел в приемную, все встали и поприветствовали его. Он зашел в кабинет и велел впустить к нему приехавшего из Берлина гостя. Это был хорошо и дорого одетый молодой мужчина с правильными чертами лица. Во всем его облике читалась порода. Высокий рост, широкие плечи и большие глаза. Твердый, уверенный взгляд его зеленых глаз – С насмешливой иронией смотрел из-под четко обрисованных темных бровей. Жестко очерченный овал нелишенного красоты лица делал его несколько суровым, но суровость тут же сменялась смелой веселостью, как только его чувствительные пухлые губы растягивались в белоснежной улыбке. Речь мужчины была такой же представительной, как и его внешность. «Господин Ленц, я очень рад познакомиться с вами. Отто Егер к вашим услугам». Представился гость, подкупая своего собеседника и еще и приятным поставленным голосом. Ленс протянул свою руку для пожатия, но лицо его не выражало симпатии к прибывшему гостю, потому что он не считал нужным быть любезным с теми, от кого никоим образом не зависел. К тому же комендант не любил привлекательных самодовольных мужчин, потому что сам был самодовольным и считал себя привлекательным. Он достал сигареты, закурил и сел в кресло, приглашая собеседника устроиться на стуле подле себя. «Компания «Сименс» очень довольна нашим сотрудничеством. И потому мы хотели открыть у вас еще один цех. Мы уже подготовили к отправке более 30 станков и людей для обучения рабочих». Ленс продолжал курить, медленно поднося сигарету к рту и закрывая ладонью всю нижнюю часть лица. Намерения партнеров не радовали, потому что требовали от него каких-то новых усилий, прилагать которые ему не хотелось. Комендант молчал, а егер продолжал. Мы готовы вложиться в постройку нового цеха, и потом правительство получает от нас солидную плату за работу ваших заключенных, не говоря уже о налогах, которые мы ежегодно платим». «Да, сейчас все наживаются на подневольном труде заключенных, при этом выставляя это за вклад в процветание Германии», — холодно заметил комендант. «Разве в этом есть что-то плохое?» «Вы сейчас говорите, как представитель Красного Креста». Гость громко и как-то нагло засмеялся. И потом можно сделать так, чтобы это сотрудничество было выгодно не только нам и Великой Германии, но и вам». Последнюю фразу Егер произнес полголоса, продолжая самодовольно улыбаться. Ленц понимал, что имеет в виду его гость, и ничуть не противился такому направлению дела. «Тысяча рейхсмарок в качестве премии для коменданта лагеря». Не ходя вокруг да около, назначил свою цену Егер. Ленцу хотелось быстрее покончить с этим делом, и потому он решил согласиться. «Идет. Какие сроки вы даете нам на постройку цеха?» «Две недели. Я думаю, этого срока будет достаточно». «Двадцать дней не меньше. Сейчас стоит неважная погода», ответил комендант с интонацией уже решенного и не подлежащего сомнению. Отто Егер протянул руку в знак согласия, выразил свою признательность за обоюдовыгодное сотрудничество и неспешно удалился. На улице шел сильный холодный дождь вперемешку со снегом поэтому домой комендант пришел мокрый и замерзший. Наорав на прислугу, которая, как казалось, Ленцу вечно путается под ногами, он взял с полки книгу и устроился в гостиной перед камином. Он не сменил промокшую под дождем рубашку, поэтому его сильно знобило. Мелкая дрожь пробегала по всему его телу, боль стала выламывать кости и сухожилия. По всей видимости, у него начинался жар. Ошибочно приняв признаки простуды за легкое недомогание, Ленц приказал принести ему бутылку шнапса. В последнее время он избегал шумных компаний и предпочитал пить в одиночестве. В такие минуты он надевал на себя маску рефлексирующего человека и представлял себя несчастным. Ленц уже не помнил, как давно его перестало что-либо радовать. Раньше его радовали музыка, потом женщины, потом шумные попойки в компании проституток и друзей из СС. Стоило одним взглядом посмотреть на этот список — чтобы обнаружить душевное обмельчание, которое происходило с комендантом. Но он прямо не хотел признавать это и скрывал свои терзания под маской важности и высокомерия. В последнее время его презрение к окружающим достигло апогея. Оно очень помогало Ленцу избавляться от множества ненужных связей, которыми он тяготился. Он, несомненно, ставил себя на голову выше всех остальных. Даже привычная почтительность в отношении начальствующих лиц не мешала ему упиваться собственной значимостью. Хотя Ленс не имел никаких объективных причин считать себя выше и лучше других людей. Но разве не в этом и была основополагающая идея фашизма? Долгие годы человечество будет задаваться вопросом о том, как такое произошло, что в центре просвещенной цивилизованной Европы могли происходить массовые конвейерные убийства людей. Ленс тоже не смог бы ответить на этот вопрос. В какой момент он из культурного интеллигента превратился в душегуба, методично истребляющего людей. Неужели кому-то удалось переключить в нем внутренний тумблер, доселе удерживающий его от проявления столь страшного зверства? Но если эту жестокость так просто можно включить, значит, она живет где-то в глубине каждого человека. Она может долго дремать в подкорках сознания, но стоит только создать некий стимул, как все доселе осуждаемое, порицаемое и ненавидимое человеком проснется и возьмет верх над разумом, личностью, над всем миром. И никто, ни женщины, ни дети, не застрахован от пробуждения в себе этого звериного «я». Разве знали о нем мирные немецкие домохозяйки, нанимавшиеся надзирательницами в концентрационные лагеря Третьего Рейха и каждый день обрекавшие на гибель сотни ни в чем не повинных людей? Разве знали о нем немецкие врачи, проводившие зверские опыты на живых людях? Разве знал о нем талантливый пианист Йохан, студент консерватории, поклонник творчества Гёте и Штрауса? Нет. Ему лишь законодательно разрешили считать себя лучшим, совершеннейшим творением. И этого оказалось достаточно.